Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Смерть приходит в конце. Профессору СРК Гленбеллу. Дорогой Стивен, именно вы изначально предложили мне идею детективной истории, которая происходит в Древнем Египте. И без вашей активной помощи и поддержки эта книга никогда бы не была написана. Я хочу сообщить об удовольствии, которое мне доставила вся та интересная литература, что вы мне одолжили. И еще раз поблагодарить вас за терпение, проявленное вами при ответах на мои вопросы и за потраченные на меня время и силы. О наслаждении и интересе, с которыми я работала над этой книгой, вы уже знаете. Ваш любящий и благодарный друг Агата Кристи. Примечания автора. Действие этой книги происходит в Древнем Египте, на западном берегу Нила, в окрестностях города Фивы за две тысячи лет до нашей эры. Но время и место не главное. Подошло бы любое другое время и любое другое место. Просто так случилось, что образы главных героев и интригу мне подсказали два или три египетских письма эпохи XI династии, найденные около 20 лет назад египетской экспедиции Нью-Йоркского художественного музея «Метрополитен» в каменной гробнице напротив Луксора, переведенной профессором Батискомбом Ганном и опубликованные в бюллетене музея. Возможно, читателю будет интересно узнать, что пожертвование для молитв о душе К, ежедневный ритуал в древнеегипетской цивилизации, было очень похожим на средневековую традицию пожертвования на часовню. Собственность передавалась жрецу К, который за это был обязан содержать в порядке гробницу жертвователя и в праздничные дни года приносить дары, чтобы душа усопшего покоилась в мире. Сноска. В древней религии важное место занимали мифы о загробной жизни. Согласно верованиям египтян, человек состоит из нескольких сущностей, в частности тела, души и невидимого двойника Ка, который рождается и живет вместе с человеком. Чтобы обеспечить вечную жизнь после смерти, следовало сохранить все сущности человека. Тело сохранялось с помощью мумифицирования, пристанищем для Ка должны были служить усыпальницы. От огромных пирамид у фараонов и знати до скромных гробниц у земледельцев и слуг, в которые помещалось все, что было нужно человеку при жизни. Судьба души человека решалась на суде богов. Ее либо пожирало за грехи чудовище, либо она отправлялась в страну блаженства. В египетских текстах слова «брат» и «сестра» регулярно использовались в значении «возлюбленный» и часто были синонимами слов «муж» и «жена». В этих значениях они иногда встречаются в книге. Основу жизни крестьян составлял сельскохозяйственный календарь Древнего Египта. Три сезона по четыре месяца, в каждом из которых было по 30 дней. Плюс дополнительные пять дней в конце года — так, чтобы получался официальный календарный год из 365 дней. Этот год в Египте изначально начинался с подъема воды в Ниле, в третьей неделе июля по нашему календарю. Однако отсутствие високосных лет привело к тому, что за много веков накопилось рассогласование. И в ту эпоху, когда происходит действие романа, официальный Новый год – начинался на 6 месяцев раньше, чем сельскохозяйственный, то есть в январе вместо июля. Чтобы избавить читателя от необходимости постоянно учитывать эти шесть месяцев, даты, используемые в названиях глав, привязаны к сельскохозяйственному календарю. Разлив соответствует периоду с конца июля по конец ноября, зима с конца ноября до конца марта, а лето с конца марта до конца июля. А.К. 1944 Часть 1 Разлив. Глава 1 Второй месяц разлива. Двадцатый день. Ренесенп стояла и смотрела на Нил. Издалека до нее доносились возбужденные голоса братьев Яхмаса и Сибека, споривших о том, нужно ли укреплять дамбу в тех или иных местах. Голос Сибека, как всегда, был громким и уверенным, у него вошло в привычку излагать свое мнение непререкаемым тоном. В голосе Яхмаса, низком и хрипловатом, проступали сомнения и тревога. Яхмас вечно находил себе причину для беспокойства. Он был старшим сыном, и во время отлучек отца в Северные Номы Все заботы о хозяйстве ложились на него. Сноска. Северные номы – княжества, расположенные в дельте Нила, Нижний Египет, в отличие от южных номов, расположенных в верхнем течении Нила, Верхний Египет. Яхмыс отличался медлительностью, благоразумием и склонностью искать трудности там, где их не существовало. Плотно сбитый, с неторопливыми движениями, Он не обладал веселым нравом и уверенностью Сибека. С раннего детства Ренесенб помнила споры братьев с их неизменными интонациями. И от этого ей вдруг стало спокойно. Она снова дома. Да, она вернулась домой. Но когда Ренесенб взглянула на светлую, блестящую на солнце реку, негодование и боль снова всколыхнулись в ее душе. «Хей!» Ее молодой муж. Его больше нет. Улыбчивый, широкоплечий, он теперь с Осирисом в царстве мертвых. А она, Ренесенб, его нежно любимая жена, осталась одна. Восемь лет они были вместе. Ренесенб ушла с ним, едва выйдя из детского возраста, а теперь вернулась в отчий дом вдовой, с тети, с ребенком Хея. На мгновение ей почудилось, что она никуда не уезжала. Эта мысль была ей приятна. Она забудет эти восемь лет, заполненные бездумным счастьем, время, которое теперь разрушено утратой и горем. Да, она должна забыть их, выбросить из головы, должна снова стать ренессент, дочерью Имхотепа, жреца Ка, беззаботной и легкомысленной девочкой. Любовь мужа и брата обернулась жестокостью, обманула ее своей сладостью. Ренесенб помнила сильные бронзовые плечи, улыбающиеся губы, а теперь Хей забальзамирован. Обернут бинтами и защищен амулетами в своем путешествии по загробному миру. В этом мире больше нет Хея, который плавал по Нилу и ловил рыбу, смеялся, глядя на солнце, А она, растянувшись на дне лодки с маленькой тети на коленях, смеялась ему в ответ. «Я больше не буду думать об этом», — подумала Ренесенб. всё кончено. Тут я дома. Все снова так, как прежде. И я теперь тоже буду прежней. Все будет как раньше». Тети уже забыла. Она играет с другими детьми и смеется. Ренессенд резко повернулась и пошла к дому мимо ослов с поклажей, которых вели к берегу реки. Она миновала амбары и хозяйственные постройки и через ворота вошла во внутренний двор. Здесь было очень приятно. В тени сикоморов пряталось искусственное озерцо, окруженное цветущим олеандром и жасмином. У воды играла дети вместе с другими детьми, их голоса были звонкими и чистыми, Они все время бегали в маленькую беседку на берегу пруда. Ренисенп заметила, что Тетя играет с деревянным львом, у которого открывалась и закрывалась пасть, если тянуть и отпускать шнурок. В детстве она сама очень любила эту игрушку и снова с благодарностью подумала. «Я дома. Ничего не изменилось. Все осталось прежним. Здесь жизнь была тихой, спокойной и безопасной, Только ребёнок теперь тети, а она сама присоединилась к многочисленным матерям, которых защищали стены этого дома. Но основа, суть вещей осталась неизменной. К её ногам подкатился мяч, с которым играл кто-то из детей, и она со смехом бросила мяч назад. Ренесенб поднялась на галерею с ярко раскрашенными колоннами, Затем вошла в дом, миновала большую центральную комнату с цветным фризом из цветов лотоса и мака и оказалась в задней части дома на женской половине. Услышав громкие голоса, она снова остановилась, наслаждаясь знакомыми с детства звуками. «Сатипи и Кайт, как всегда, ссорятся». Эти незабываемые интонации в голосе Сатипи, резком, властном и угрожающим. Сатипи жена ее брата Яхмоса была высокой, энергичной, громогласной женщиной, отличавшейся своеобразной, несколько мрачноватой красотой. Она беспрестанно раздавала указания, третировала слуг, везде находила недостатки, бранью и запугиванием добивалась от них почти невозможного. Все побаивались ее острого языка и послушно, бегом бросались исполнять ее распоряжения. Яхмос благоговел перед своей решительной, энергичной женой и позволял помыкать с собой, что нередко злило Ренесенб. В промежутках между пронзительными тирадами Сатипи можно было расслышать тихий, но твердый голос Кайт. Жена красивого, веселого Сибека была широкой в кости женщиной с плоским лицом. Ее интересовали только дети, и она редко говорила о чем-то другом. Ежедневные споры с невесткой Кайт выдерживала с помощью простого приема. Тихо, но упрямо повторяла свое первоначальное утверждение. Она не проявляла горячности или страсти, но оставалась непреклонной. Сибек был очень привязан к жене и без стеснения рассказывал ей о своих интрижках, уверенный, что она будет слушать, одобрительно или неодобрительно хмыкая, в зависимости от обстоятельств. но не запомнит ничего лишнего, поскольку ее разум постоянно занят той или иной проблемой, связанной с детьми. «Это возмутительно, вот что я тебе скажу!» — кричала Сатипи. «Будь у Яхмаса храбрости хотя бы как у мыши, он бы этого не допустил! Кто здесь главный в отсутствии имхотепа? Яхмас? И как жена Яхмаса я должна иметь право первой выбирать циновки и подушки». Этот похожий на бегемота черный раб должен... Нет, моя малышка, не нужно есть волосы куклы. Смотри, тут есть кое-что получше. Сладости. Вот так. Хорошо. А что до тебя, Кайт, ты понятия не имеешь о вежливости. И даже не слушаешь, что я говорю. Не отвечаешь. У тебя ужасные манеры. Синяя подушка всегда была моей. Ой, посмотри на малышку Анг. Она пытается ходить. «Ты такая же глупая, как твои дети, Кайт. А может, и глупее. Но ты от меня так просто не отделаешься. Запомни, я не откажусь от своих прав». Ренесенп вздрогнула, услышав за спиной тихие шаги. Испуганно оглянувшись, она увидела стоящую позади неё хинет, и ее охватило хорошо знакомое чувство неприязни. На худом лице женщины, как всегда, застыла угодливая улыбка. «Ты, Ренесенп, наверное, думаешь, что ничего не изменилось?» — сказала она. «И как только все мы терпим язык Сотипи?» «Конечно, Кайт может ей ответить, но некоторым из нас повезло меньше. Надеюсь, я знаю свое место, и я благодарна твоему отцу за кров, пищу и одежду. Да, он хороший человек, твой отец. И я всегда старалась изо всех сил. Я никогда не сижу без дела». Помогаю то тут, то там, и не жду благодарности или признательности. Будь жива твоя милая мать, все было бы иначе. Она ценила меня. Мы с нею были как сестры, такая чудесная женщина. И я исполнила свой долг, сдержала данное ей обещание. «Позаботься о моих детях, Хинет», — сказала она перед смертью. И я была верна своему слову. «Служила всем вам и никогда не просила благодарности. Не просила и не получала. Это всего лишь старая хинет, — говорили обо мне. Она не в счет. Никто обо мне не думает. С какой стати? Я просто стараюсь быть полезной, вот и все». Она угрем проскользнула под рукой ренессент и вошла в комнату. «Прошу прощения, Сатипи, но насчет тех подушек я слышала, как Сибек сказал... Ренисент ушла. Давняя неприязнь к Хинет вспыхнула с новой силой. Странно, никто не любил Хинет. Всему виной ее нытье, постоянные жалобы на судьбу и злобное удовольствие, с которым она иногда разжигала пламя раздоров в семье. С другой стороны, подумала Ренисент, почему бы и нет? Наверное, так Хинет развлекалась. Жизнь у неё безрадостная, и она на самом деле работает как проклятая. а никто ни разу ее не поблагодарил. Но испытывать признательность к хинет просто невозможно. Она так настойчиво привлекает внимание к своим достоинствам, что слова благодарности застревают в горле. Хинет, подумала Ренессенб, относится к тем людям, которым судьбой предназначено служить другим и не знать взаимности. Хинет некрасивый и к тому же глупа, но всегда в курсе происходящего. Бешумная походка, острый слух, внимательный взгляд, от которого ничего не может укрыться – все это служило залогом того, что в доме от нее не было тайн. Иногда хинет держала свое знание при себе, а в других случаях ходила от одного к другому, нашептывала, а затем с удовольствием наблюдала за результатом своих сплетен. Время от времени кто-то из домочадцев просил им хотя бы избавиться от хинет – Но хозяин даже слушать об этом не желал. Возможно, он был единственным человеком, который относился к ней по-доброму, и она отвечала на его покровительство безоглядной преданностью, вызывавшей отвращение у остальной семьи. Ренесенп постояла в нерешительности, прислушиваясь к разгоравшейся ссоре невесток. Вмешательство хинет только подлило масло в огонь, а затем медленно двинулась в сторону маленькой коморки где сидела ее бабушка Иса в компании двух маленьких чернокожих рабынь. Она рассматривала какие-то льняные одежды, которые демонстрировали ей девочки, и в своей обычной манере благодушно ворчала. Да, ничего не изменилось. Ренессенб, никем незамеченная стояла и слушала. Старая Иса сморщилась еще больше, и это все. Но ее голос оставался прежним. как и ее речи, почти слово в слово, насколько Ренесенб запомнила их, прежде чем восемь лет назад покинула дом. Ренесенб снова выскользнула в коридор. Ни старуха, ни две маленькие чернокожие девочки ее не заметили. На мгновение она остановилась у открытой двери в кухню, здесь все смешалось. Запах жарящихся уток, разговоры, смех, брань, Гора, ждущих своей очереди овощей. Ренессенб стояла неподвижно, смежив веки. Со своего места она могла слышать все, что происходит в доме. Громкие разнообразные звуки из кухни, высокий пронзительный голос старой Исы, резкий тон Сатипи и очень тихая, но твердая, глубокая контральта Кайт. Галдеж женских голосов. Болтовня, смех, жалобы, брань. восклицания. И вдруг Ренесенб почувствовала, что задыхается в окружении этих вездесущих и крикливых женщин, шумных, горластых. Целый дом женщин, не минуты тишины и покоя, вечная болтовня, охи и ахи, разговоры, но только не дело. И хей, молчаливый и внимательный хей в своей лодке, сосредоточенные на рыбе, которую он собирается загарпунить. Никакой пустой болтовни, никакой бессмысленной суеты. Ренесенп поспешно вышла из дома, и ее снова окутал горячий неподвижный воздух. Она увидела Сибека, возвращавшегося с полей, а еще дальше Яхмоса, который поднимался к гробнице, потом повернулась и пошла по тропинке к известняковым скалам, в которых была вырезана гробница. Это была усыпальница знатного вельможи Мерептаха, и отец состоял при ней жрецом Ка, в обязанности которого входило ее содержание в должном порядке. Поместье и земли были частью наследства гробницы. Когда отец уезжал по делам, обязанности жреца Ка переходили к ее брату Яхмосу. Когда Ренесенб добралась до гробницы, Яхмос беседовал с Хори, управляющим отца. Мужчины сидели в маленьком гроте, вырезанном в скале рядом с камерой для жертвоприношений гробницы. Хори развернул на коленях лист папируса, и они с Яхмосом склонились над ним. Яхмос и Хори улыбнулись Ренесенб, которая вошла в грот и села в тени рядом с ними. Она очень любила своего брата Яхмоса. Он был добрым и отзывчивым, отличался мягким характером. Хори тоже всегда баловал маленькую Ренесенб. Чинил ее игрушки, когда она уезжал это был серьезный и немногословный молодой человек с чуткими умелыми руками. «Он почти не изменился», — подумала Ренесенб, — «разве что выглядит старше». Серьезная улыбка, которой одарил ее Хори, была точно такой же, как она помнила. Яхмас и Хори говорили одновременно. «Семьдесят три меры ячменя с младшим Ипи. Сноска». Мера – старинная единица измерения сыпучих тел, равная 26,238 литра. Тогда всего будет 230 мер пшеницы и 120 мер ячменя. Да, но еще нужно учесть цену леса и уплаченные маслом за урожай в пера. Они продолжили обсуждать дела, ренессент дремала, успокоенная звуком мужских голосов. Потом Яхмас встал и удалился, передав свиток папируса Хори. Ренесенп, выдержав паузу, дотронулась до папируса и спросила. «Это от отца?» Хори кивнул. «И что он пишет?» Ее разбирало любопытство. Она развернула свиток и стала вглядываться в значки, которые ничего ей не говорили. Улыбнувшись, Хори наклонился у нее над плечом и стал читать, водя пальцем по строчкам. Письмо было написано пышным слогом профессионального песца из Гераклиополя. Сноска. Гераклиополь – греческое название древней столицы 20 Нома Египта. Имхотеп, хранитель гробницы и жрец Ка, говорит «Да уподобишься ты тому, кто возрождается миллион раз. Да поможет тебе бог Херешеф, владыка Гераклиополя и все остальные боги. Да подарит бог Птах». Радость твоему сердцу, да продлит твои годы. Сын обращается к своей матери, служитель Ка, к своей матери Исе. Прибываешь ли ты в благополучии и здравии, благополучны ли все мои домочадцы? Сын мой Яхмос, пребываешь ли ты в благополучии и здравии? Приумножай богатство моей земли, не жалей сил своих для работы. Если ты проявишь усердие, я буду молиться за тебя. ренесен просмеялась бедный яхмос я не сомневаюсь что он и так старается изо всех сил она живо представила себе наставление отца его напыщенные и несколько суетливые манеры беспрестанные проповеди нравученения хори продолжил должным образом заботься о моем сыне ипи до меня дошли известия что он недоволен также проследи чтобы сатипи хорошо обращалась с хинеткой Помни об этом и не забывай писать о льне и о масле. Береги урожай зерна, береги все мое имущество, потому что я поручил его тебе. Если поля затопит, горе тебе и себеку. «Отец все такой же», — с улыбкой сказала Ренесенб. «Убежден, что в его отсутствии тут все делается неправильно». Она позволила свитку папируса соскользнуть с колен и тихо прибавила. «Ничего не изменилось». Не ответив, Хори поднял папирус и принялся писать. Ренесенб какое-то время лениво наблюдала за ним. Ей было так уютно и покойно, что даже не хотелось разговаривать. Потом она мечтательно произнесла. «Жаль, что я не знаю грамоты. Почему не всех учат письму В этом нет необходимости». «Необходимости, наверное, нет, но было бы интересно». «Ты вправду так думаешь, Ренесенб? Но тебе это зачем?» Молодая женщина на секунду задумалась, потом медленно проговорила. «Понимаешь, Хори, когда ты задаешь мне такие вопросы, я не знаю, что ответить. Сейчас большому поместью требуется лишь несколько песцов, но мне кажется, настанет день, когда во всем Египте их будет целая армия». «Это было бы хорошо», — сказала Ренесенб. «Не уверен», — в голосе Хори звучало сомнение. «Почему?» «Понимаешь, Ренесемп, записать 10 мер ячменя или 100 голов скота, или 10 полей пшеницы — это легко и не требует больших усилий. И написанное уподобится тому, что существует на самом деле. А сочинители писец станут презирать тех, кто распахивает поля, жнет ячмень и выращивает скот». Но поля и скот настоящие, это не просто чернильные значки на папирусе. А если все записи и папирусы будут уничтожены, а песцы разбегутся, люди будут все так же пахать и сеять, и Египет будет жить». Ренесенк внимательно смотрела на него. «Да, я понимаю, о чем ты», – медленно произнесла она. «Настоящее только то, что можно увидеть». до чего можно дотронуться или что можно съесть. Запись «У меня сто сорок мер ячменя» ничего не значит, если зерна у тебя нет. Писать можно и ложь». Хори улыбнулся, вглядываясь в ее серьезное лицо. «Ты починил мне льва», — вдруг сказала Ренесенб. «Давным-давно, помнишь?» «Да, Ренесенб, помню. Теперь с ним играет Тети, с тем же львом». Помолчав немного, она откровенно призналась. «Когда Хей ушел к Осирису, я очень горевала. Но теперь я вернулась домой, я снова счастлива и все забуду, потому что тут ничего не изменилось, совсем ничего». «Ты и вправду так думаешь?» Ренесенб пристально посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду, Хори?» «Я имею в виду, что перемен не может не быть. Восемь лет — это восемь лет». «Здесь ничего не меняется», — убежденно повторила Ренесенб. «В таком случае, возможно, должно измениться». «Нет, нет», — решительно возразила Ренисенп. «Я хочу, чтобы все осталось таким же». «Но ведь ты сама уже не та, Ренесенб, которая уехала с Хеем». «Та же самая. А если нет, то скоро стану». Хори покачал головой. невозможно вернуться в прошлое. Это как мера зерна, которые я считаю, беру половину, прибавляю к нему четверть, потом десятую часть, потом двадцать четвертую и в конце получается совсем другое количество. Но я та же Ренессенб. Всё минувшее время кто Ренессенб что-то прибавлялось и она стала совсем другой ренессенп. Нет, нет, ведь ты остался тем же хори. «Ты вольна так думать, но это не так». «Да-да, и яхмос нисколько не изменился. Все так же колеблется и тревожится, и Сатипи все так же третирует его. А Сатипи с как обычно, ссорится из-за циновок и бус. А когда я вернусь, они будут смеяться вместе, будто лучшие подруги. Хинет по-прежнему крадется и подслушивает, хнычет о своей преданности». А моя бабушка все так же суетится со своей маленькой служанкой вокруг какого-то полотна. Все то же самое. И скоро отец вернется домой, и будет большая суматоха, и он скажет «Почему вы не сделали этого? Вы должны были сделать то-то и то-то». И у Яхмаса будет встревоженный вид, а Сибек будет смеяться и не обращать внимания, а отец станет балова типе, которому уже 16, как баловал, когда ему было восемь. «И ничегошеньки не изменится», — она умолкла, переводя дыхание. Хори вздохнул. «Ты не понимаешь, Ренесенп», — мягко возразил он. «Есть зло, которое приходит извне и нападает открыто, так, что все это видят. Но существует и другая разновидность зла, порча, которая разъедает изнутри, без всяких внешних признаков». Болезнь развивается медленно, день за днем, пока не сгниет последний плод. Ренессенб широко раскрыла глаза. «Что ты имеешь в виду, Хори?» — вскрикнула она. «Ты меня пугаешь!» «Я сам боюсь!» «Но что именно ты имеешь в виду? О каком зле ты говоришь?» Хори внимательно посмотрел на нее и вдруг улыбнулся. «Забудь о моих словах, Ренесенп. Я говорил о болезнях, которые поражают зерно». «Хорошо», — с облегчением вздохнула Ренесенп. «А то я уже подумала...» «Сама не знаю, что я подумала».